Глава восьмая. Нерадостная встреча. Утром я проснулась с головной болью и чувством полной опустошенности. Несколько минут просто лежала в постели, не понимая, зачем вообще вставать. Даже взгляд на часы, показывающие половину восьмого, не помог. Зато немного расшевелил визит Нолы. Чего не встаешь? спросила она, заглянув ко мне в комнату. Ирочка, занятия же через полчаса. Ты еще не завтракала. Кое-как поднявшись, я поплелась умываться, и только в ванной поняла, что причина моего состояния превышенная накануне доза успокоительного. Послеводных процедур физически стало немного проще, морально — нет. Более того, напала такая апатия, какой я вообще никогда не ощущала. Две чашки чая и завтрак немного поправили ситуацию, но мир вокруг все равно продолжал казаться пустым и серым. В итоге, когда я пришла к декану своего факультета и сообщила о срочной необходимости уехать, она так прониклась моим грустным видом, что сразу отпустила, да еще и пообещала похлопотать, чтобы мне выставили семестровые оценки и по возможности поставили автоматы за экзамены. Девочка мне тоже сама сообщила о причине срочного отъезда. Альма распереживалась, даже рвалась поехать со мной. А вот Лика смотрела настороженно, а потом и вовсе отвела в сторону и спросила прямо. Все же собралась за Арманом. «Нет», — заверила ее. «На самом деле пришло письмо из пансиона, нужно ехать. Там у сестры Ары какие-то проблемы, а я как-никак его жена». «Ясно», — вроде бы поверила она. «Ладно, удачи тебе, только глупостей не делай» и посмотрела так многозначительно, что я даже начала чувствовать легкий стыд. Спасибо состоянию апатии, оно хорошо скрывало любые эмоции. После я посетила банк, где обналичила чек Армана. Затем Дис отвез меня к маме, которой я оставила тысячу, и попросила прямо завтра уехать к леди Оливии, а потом оттуда отправиться в Виторское герцогство прямиком в имении Граниди. Она, конечно, насторожилась, даже стала задавать вопросы о причинах такой спешки, но ей я тоже сообщила, что еду в пансион к сестре Ара. Эх, хорошую легенду придумал для меня Корвин, можно даже сказать идеальную. Правда, мама предложила поехать вместе, и вот тут мне уже пришлось выкручиваться и врать, что поеду с поверенным супругой и его женой. После этого мама успокоилась. Дальше были быстрые сборы, покупка нескольких защитных артефактов, Два из них я спрятала в сумку, а один надела на шею в компанию к тому аметисту, что оставил мне ар. И ровно в полдень, как и планировалось, мы с Дисом отъехали от ворот университета и направились на выезд из города. Несмотря на снегопад, дорога рядом со столицей была расчищенной, за окнами мелькали леса, поля, поселки, небольшие городки. Машина ехала довольно быстро и подмерное покачивание я задремала. Пару раз мы останавливались, чтобы поесть и заправить автомобиль. Друг с другом почти не говорили. Наверное, потому с каждым часом путешествие становилось все более изматывающим. Постепенно равнина сменилась пригорками, затем настоящими высокими горами. В одном месте из-за сошедшей лавины нам пришлось простоять целых три часа, во время которых уже Дис прилег поспать. Да и после дорога стала извилистой и ехать по ней получалось с трудом. Дважды мы банально застревали в сугробах и преодолевали их только с помощью моей магии. Мы были в пути всю ночь и весь следующий день, и только к вечеру миновали указатель Вильск. Это место оказалось даже не городом, а маленьким селом, выросшим рядом с каторжным поселением. Здесь не было нормальных дорог, только проселочные. Невысокие домишки окружали деревянные заборы, По улицам ездили сани, запряженные лошадьми, а снег явно никто и не думал чистить. Так, леди, сказал Дис, остановившись у бревенчатого двухэтажного здания, у которого курили трое мужиков. Это что-то вроде гостиницы, оставайся пока здесь. Поешь с ними комнату, назовись только как-нибудь иначе. Давай, Осиль Варк, скажи, к парню приехала, который работает на каторге охранником, а он на смене и не смог тебя встретить. Я побеседую с тем, кто поможет выбраться твоему отцу и приеду. Только веди себя попроще да магию не показывай, иначе неприятности тебе обеспечены, договорились?» Я тяжело вздохнула и, кивнув, вышла из машины. Вещи тоже взяла с собой, на всякий случай. Мечтала сейчас только о ванне или хотя бы душе, но, глядя на гостиницу с грустью, поняла, ничего подобного мне здесь не светит. Хорошо бы туалет оказался внутри, а не снаружи а то за время пути я уже набегалась по кустам. Тоже мне герцогиня. Даже смешно. Увы, неприятности начались сразу. Едва машина Диса скрылась за поворотом, как на меня обратили внимание те самые типы, что стояли у входа. Оказалось, что двое из них были вполне молодыми, не больше 25 просто из-за теплых дубленок, крупных шапок и шарфов казались старше. «Ты посмотри, какая цыпа в такой глуши!» Сказал один, сдвигая шапку с лба наверх. «Красавица ты откуда взялась?» Он сделал шаг ко мне, а я едва заставила себя не отшатнуться и гордо посмотреть ему в лицо. То было смуглым, худым и каким-то хищным, а взгляд вопреки улыбке казался цепким и холодным, пробирающим до мурашек. Сначала я попыталась пройти мимо, мне даже удалось обогнуть этого человека по дуге, но дальше дорогу преградили его дружки один высокий мощный с густой рыжей бородой а второй наоборот низкорослый гладко выбритый вот именно последний кинул меня таким взглядом будто мигом оценил стоимость каждого элемента моей одежды благо на мне было мое старенькое пальто а не купленное арманом шуба замерзла детка спросил он проходи грейся, с радостью угощу тебя местным вином с пряностями и демонстративно отступил в сторону. Понял уже, что внутри меня легче поймать. Ох, нужно скорее снять комнату и проследить, чтобы на двери имелся хороший замок. Было страшно, но усталость все равно брала свое. Я уже слишком далеко зашла, чтобы поворачивать назад, а значит, только вперёд, из гордо поднятой головой. Внутри обнаружился большой зал с несколькими грубо сколоченными деревянными столиками, За одним из них сидела беловолосая худенькая девушка в брюках и теплом свитере. Увидев ее, я даже немного успокоилась. Если уж такая хрупкая молодая особа не боится тут находиться, значит, и мне нет смысла паниковать. За небольшой стойкой меня встретил седой мужчина в годах. «Доброго дня», — поздоровалась я. «Мне нужна комната на два дня». «Нет». Он равнодушно покачал головой и отвернулся. «Как нет?» — выдала растерянно. «Так нет», — пожал плечами. «Занято все, Могу предложить похлебку и вино». «Но...» — я просто не знала, как быть. «Неужели совсем ничего нет? Я готова заплатить двойную цену». «Даже чердак занят». Теперь на лице мужчины появился отголосок сочувствия. «Ни одной свободной койки, а свою я тебе, прости, не уступлю». Он положил передо мной потрёпанное меню, состоящее из одного местами порванного, местами заляпанного листа, и посмотрел в ожидающее. «Есть будешь?» «Буду», — ответила я обреченно. «А какой еще выбор?» Все же лучше дождаться Диса здесь. Да и не знаю, куда еще можно пойти. А поесть чего-нибудь горячего точно не помешает. Если что, зелье от несварения у меня с собой». Сделав заказ, я опустилась на стул у дальнего столика и брезгливо смахнула со столешницы крошки. О скатертях тут явно не слышали, как и о нормальной уборке, но зато хотя бы было тепло. Жаль, долго оставаться в одиночестве мне не позволили. «Чего ж ты грустишь, красавица?» Проговорил севший напротив меня тип с черной щетиной, один из тех, что встретили меня на входе. Он стянул шапку, чуть поправил короткие темные волосы и снова уставился на меня. «Комнат нет», — ответила еще, надеясь избежать конфликта. «Так это поправимо», — он улыбнулся, снял дублёнку и повесил ту на спинку стула. «У нас в комнате три кровати, и я так уж и быть уступлю тебе свою, а сам лягу на полу. Парни не будут против». «Спасибо, но вынуждена отказаться», — ответила максимально нейтральным тоном. «Скоро прибудет мой сопровождающий и сможет решить проблему». «Даже не представляю, как». Развел руками незнакомец. — В этом городке только одна гостиница, и сейчас ты в ней. Я так и сидела в пальто, уже просто не решаясь снять даже его. Мужчина напротив откровенно настораживал, а интуиция твердила, что от него точно стоит держаться подальше. — Меня зовут Бран, — представился тип. За его спиной тут же появились оба друга. Он обернулся и назвал их имена. — Лайс, — сказал, посмотрев на Бугая а затем указал на низкорослого и Перри. Я же едва не назвалась настоящим именем, но вовремя вспомнила легенду, придуманную Дисом. «Асиль», — коротко кивнула мужчинам, «приехала сюда к жениху, но задержалась в дороге, и он, увы, оказался на смене, Придется ждать завтрашнего дня». «К жениху», — протянул Лайс недовольно и тут же весело добавил, «Но ведь не к мужу, значит, ты вполне свободна этим вечером». «Этим вечером я собираюсь отдохнуть с дороги», — ответила ему. «Поверьте, она была крайне выматывающей». «Что-то лицо у тебя знакомое», — проговорил Перри, перекатываясь с пятки на носок. «Ты случайно не из столицы?» Он смотрел пристально, изучающе, и что самое паршивое, я чувствовала магию. Во всех троих это было очень плохо. Ведь если с человеком без дара мне бы легко удалось справиться, то с этими так просто разобраться не получится. «Нет», — поспешила ответить. «Из света назвала первый вспомнившийся город, который мы вчера проезжали. «Ясно», — сказал он и отвернулся в сторону уходящей наверх кривоватой деревянной лестницы. «Ладно, пойду», — скрылся на втором этаже но его товарищи за ним не последовали. Наоборот, Лайс развернул соседний стул и сел почти вплотную ко мне, даже пришлось отодвигаться. Вот только с другой стороны тут же придвинулся Бран. Я оказалась буквально зажата между двумя мужчинами, и душу снова стала сдавливать подступающая паника. При иных обстоятельствах я бы сразу сбежала. Вот только бежать сейчас мне было некуда. «Господа, простите», — выдала вставая возможно вы приняли меня за легкомысленную особу поверьте это не так сюда меня привели серьезные обстоятельства бран тоже поднялся и теперь смотрел на меня с легкой насмешкой ну что ты куколка мы тоже очень серьезные люди с честным видом заверил он просто хотели скрасить твое ожидание поделиться кроватью ничего более поверь малышка все исключительно для твоего удобства и удовольствия он шагнул ближе протянул руку к моему лицу и уже хотел коснуться щеки, но я отпрянула. И тут, как гром среди ясного неба с лестницы, раздался возмущённый окрик. «Эйра!» Я резко обернулась, боясь, что у меня галлюцинации. Но стоило увидеть стоящего на ступеньках Армана, и все мои страхи мигом исчезли, а им на смену пришло чувство всеобъемлющей радости и чего-то похожего на счастье. «Ар!» — сорвалось с губ, но вот сдвинуться с места я никак не могла. Просто смотрела на слегка взъерошенного и откровенно злого супруга и не знала, что сказать. Он пришел в себя первым, быстро сбежал вниз, грозно глянул на Лайса с Браном и, схватив меня за запястье, потащил к лестнице. «Эй, князь, ты куда это нашу подругу забираешь?» — с вызовом в голосе сказал рыжебородый бугай. «Это моя жена!» заявил Граниди, не оборачиваясь, так что даже смотреть в ее сторону не советую. Конечно, меня возмутило столь грубое поведение Армана, но ощущение безопасности и радости все равно перекрывали все. Я пошла за ним, даже не думая пугаться или сопротивляться, и пусть чувствовала, что сейчас Ар почти в бешенстве, но точно знала, что мне он ничего не сделает. А еще до сих пор никак не могла поверить, что действительно встретила его в этом забытом богами и стихиями месте. Это ведь можно было назвать настоящим чудом. Хотя в таком случае именно Курвина Лимта пришлось бы считать чудотворцем. На втором этаже Ар завел меня в одну из комнат и, закрыв за нами дверь, резким движением провернул ключ в замке. Только теперь отпустил меня и, схватившись за голову, сделал несколько шагов по маленькой спальне с одной единственной кроватью. «Демоны, Эйра!» — выдал, обернувшись ко мне. «Как ты тут оказалась? Каким ветром тебя вообще могло сюда занести? Ты же обещала вести себя хорошо. Или это, по-твоему, нормальный поступок для леди?» «Ар!» — попыталась ответить я, но он перебил. Когда Пэри сказал, что внизу моя жена, я рассмеялся. Шутка была странной, даже немного погрела душу. Вот только оказалась никакой не шуткой. Ты хоть понимаешь, что стало бы с тобой, если бы я не решил проверить? Знаешь, что бы они с тобой сделали? Втроём. Нет, Эйра, ты даже представить себе этого не можешь. И вырваться бы не сумела. Они бы поимели тебя. И хорошо, если по очереди они одновременно. От этих слов меня передёрнуло и обхватила плечи руками и, съёжившись, отступила от разозлённого ара. Радость от встречи больше не застилала разум и стало отчётливо понятно, что супруг мне ни капли не рад. «Дура!» — вдруг выкрикнул Граниди мне в лицо. «В тебе есть хотя бы немного разума!» Вот теперь стало обидно, да так, что на глазах навернулись слезы. Я... я переживала за него, волновалась, места себе не находила, а он... «Просто назвал дурой». «Нет, такого я от тебя точно не ожидал». Продолжил сокрушаться Арман, у которого явно сорвало все сдерживающие ранее рамки. «Это же верх идиотизма». Больше не желая слушать оскорбления, я бросилась к двери. Пока дрожащими руками отпирала замок, граниди притих. Но стоило мне выйти в коридор. Тут же ринулся следом. Попытался поймать за руку, но я оттолкнула его порывом воздушной магии и побежала вниз. «Стой!» — потребовал он, появляясь на верхней ступеньке. «Иди к демонам!» — выкрикнула, глянув на него через плечо. «Тебе там самое место!» Во мне клокотала злость. Сознание сдавливали обида и чувства горького разочарования. Зато стало окончательно ясно, что общей дороги у нас в Граниде нет. И да, я точно дура, если вообще могла такое подумать. «Красавица ты куда?» Удивленно спросил Бран, глядя, как я подбираю с пола у столика свою сумку и несусь к выходу. «Подальше от вас всех!» Рявкнула в ответ и, толкнув дверь, выскочила на улицу. «С чего я вообще взяла, что в этом городке больше негде остановиться? Только потому, что так сказал Дис? Нет уж, деньги у меня есть, значит, просто попрошусь в какой-нибудь дом поприличнее, а уже потом буду разбираться со всем остальным». Эй, стой!» Звучал за спиной голос Армана. «Отстань! Забудь, что видел меня здесь!» Развернулась и крикнула. «Я тебе привиделась! Это галлюцинация!» Он шел за мной, как был в одной рубашке и брюках. Но и я не собиралась останавливаться. Ускорила шаг. А заметив впереди надпись «Булочная» направилась прямо туда. «Начну искать ее с первого попавшегося магазина». Войдя в теплое помещение, тоже сделанного из сруба, направилась к полноватой светловолосой женщине средних лет, стоящей за прилавком. «Доброго дня!» — я постаралась говорить спокойно и приветливо. «Простите, можно у вас погреться? Я заплачу!» Не знаю, что та хотела ответить, потому что едва она открыла рот и в торговый зал с улицы шагнул граниди. Эйра, не глупи!» — проговорил он с плохо задушенной угрозой. «А что еще может делать дура?» — спросила я резонно. Потом бросила на пол у бревенчатой стены свою сумку, села на нее и уставилась на прилавок перед собой. Там сейчас красовались румяные булки, посыпанные сахарной пудрой рогалики, ароматные пирожки, и в моем желудке предательски заурчала. Граниде так и стоял у входа, но теперь хотя бы молчал. Продавщица переводила взгляд с меня на армана, но тоже пока говорить не спешила. Скажите! поинтересовалась я у нее. «А можно у вас тут чаю попить? С пирожком?» «Можно!» Тут же кивнула дородная особа в фартуке. «У меня как раз отличный травяной сбор есть. Сейчас заварю». Она скрылась в соседней комнате, принялась звенеть чашками, переставлять какие-то баночки, а я устало уперлась затылком в стену и прикрыла глаза. Послышался звук шагов, шурах ткани, и кто-то сел на пол неподалеку. Хотя, понятно кто. Вопрос только в том, почему, если так его бешу, Он не может просто оставить меня в покое. Нет, пусть идет лесом, а я сделаю вид, что никакого граниди тут нет. Не знаю, сколько мы просидели в молчании, но когда к нам подошла продавщица с чаем, пришлось все таки открыть глаза. «Вот», — сказала она, ставя под нос прямо на деревянный пол, благо хоть чистый. «Пейте и пирожки кушайте, они со сладким повидлом. Вам сейчас точно не повредит». Армолчик кивнул и протянул женщине несколько монет. Та приняла, даже не считая, она нас посмотрела с каким-то материнским сочувствием. В румяной буквы печки я вгрызлась с жадностью, запила все это чаем, в котором отчетливо чувствовались Ромашка и Мелиса. Арман рядом тоже жевал и все еще не спешил что-либо говорить. Так и сидели в тишине, и, признаться, моя злость потихоньку начала сходить на нет. Вот только обида никуда пропадать не собиралась. «Простите», — обратилась я к вернувшейся за прилавок женщине. «Возможно, вы знаете приличных людей, готовых сдать жилье одинокой девушке». Но вместо того, чтобы ответить мне, она зачем-то посмотрела на граниде. Я же в его сторону старалась не поворачиваться. Не хочу видеть этого гада. «Боюсь, во всех домах, где можно было бы снять комнаты, есть молодые мужчины», — наконец ответила продавщица. «То есть ночевать там юной особе будет просто неприлично». «Честно говоря, мне уже не до приличий, хватило бы просто обещания безопасности», — сказала я ей. «Вас кто-то обидел?» — участливо спросила она. «Судя по словам моего супруга, обидела меня природа вместе с богами и стихиями, совсем не даровав мозгов». «Возможно, он погорячился?» — осторожно предположила женщина. «Нет, поверьте, он был крайне убедителен и явно верит в то, что сказал». «Думаю, мне все же стоит подыскать комнату на пару дней, а супруг пусть лучше подберет себе более подходящую пару». «Ох», — вздохнула женщина, — «я уступлю тебе мою комнату», — ровным тоном сообщил Арман. Идем в гостиницу, поговорим там». «Разве есть смысл разговаривать с безмозглым созданием без капли разума?» — спросила будто у самой себя. «Потому предложение приму, но говорить с тобой не буду. Незачем». Граниди молча кивнул и поднялся с пола. Протянутую руку я проигнорировала. Свою сумку с вещами тоже взяла сама. Но перед тем, как уйти, купила еще несколько пирожков и рогалик. Будет чем поужинать, да и позавтракать. Из булочной мы вышли в молчании. И шагала чуть впереди, Арман плелся сзади. Ему точно было холодно без верхней одежды на морозе. Но сочувствовать этому гаду у меня не нашлось никакого желания. Когда вошла в большой зал гостиницы, там за столиками собралось уже немало людей. Краем глаза заметила удручённого белку, растерянного рыжего, но даже кивать им не стало. «Не хочу. Вряд ли их реальное мнение обо мне отличается от того, что уже озвучил Арман». В комнату поднялась сама. И только закрыв за собой дверь на ключ, смогла вздохнуть чуть свободнее. «Да, было обидно, что Ар даже не дал мне возможности объясниться, но зато я узнала, что на самом деле думает обо мне мой супруг. Конечно, с какой-то стороны вся моя затея с поездкой сюда и организацией побега отцу была безрассудной глупостью, и все же я не жалела, что решилась на это. Если папа на самом деле получит свободу, значит, я рискнула не зря.